Вытряхнула из всех своих мешочков семена — моркови, тыквы, огурцов, лука, чернушки, разных цветков, рассыпала по огороду. Пускай в земле живут. А потом поклонилась дому, поклонилась сараю, обошла и поклонилась каждой яблоньке. Я был маленькой. Шесть... Нет, восемь лет, кажется. Точно восемь. Посчитал сейчас. Помню много стихов. Боялся бегать босиком по траве. Мама напугала, что умру. Купаться, нырять, всего боялся. В лесу рвать орехи, взять в руки жука. Он же по земле ползает, а она зараженная. Муравьи, бабочки, шмели — все зараженные. Сад белый, стеклянный. Мы ждали весну. Неужели снова вырастет ромашка? Как раньше. Все у нас говорили, что мир поменяется. И по радио, и по телевизору. Ромашка превратится... Ну, во что она превратится? Во что-то другое. А у лисы вырастет второй хвост. Ежики родятся без иголок. Розы без лепестков. Появятся люди, похожие на гуманоидов, без волос, без ресниц, одни глаза. Я был маленькой, восемь лет. Весна. Весной из почек, как всегда, раскрутились листья, зеленые. Зацвели яблони, белые. запахло черемуха. Раскрылись ромашки. Они были такие же. Тогда мы побежали на речку к рыбакам. У плоток по-прежнему голова и хвост. И у щуки проверяли скворечники. Прилетели скворцы? А появятся ли у них дети? Я слышал, взрослые шептались. Бабушка плакала. С моего года рождения, с восемьдесят шестого, Ни мальчиков, ни девочек в нашей деревне нет. Я один. Врачи не разрешали меня рожать. А моя мама сбежала из больницы и спряталась у бабушки. И я дома у бабушки родился. Я все это подслушал. Братика и сестрички у меня нет. А я очень хочу. — Тетя, вы писательница? Скажите, как это меня... Могло не быть. А где бы я был? Где-то высоко на небе, на другой планете? В наш город привезли художественную выставку. Картины о Чернобыле. Бежит по лесу уже ребенок. Он из одних ног. Их восемь-десять. Теленок с тремя головами. Сидят в клетке лысые кролики, ну как пластмассовые. люди гуляют по лугу в скафандрах деревья выше церквей а цветы как деревья я до конца не досмотрела наткнулась на картину мальчик тянет руки может к дуванчику может к солнцу а у этого мальчика вместо носа хобот захотелось плакать кричать не надо нам таких выставок не возите И так вокруг все говорят о смерти, о мутантах. «Не хочу!» Первый день на выставке были люди, пришли, а потом ни одного человека. В Москве и Петербурге писали в газетах, на нее ходили толпами, а у нас пустой зал. Я ездила в Австрию на лечение. Там есть люди, которые могут повесить такую фотографию у себя дома. Мальчика с хоботом. И каждый день на нее смотреть, чтобы не забывать о тех, кому плохо. Но когда живешь тут, среди этого, я лучше повешу в своей комнате красивый пейзаж. Не хочу думать о смерти. У нас в поселке исчезли воробьи. В первый год после аварии они валялись всюду. В садах, на асфальте. Их сгребали и вывозили в контейнерах с листьями. В тот год листья не разрешали жечь. Они были радиоактивные. Листья хоронили. Через два года воробьи появились. Мы радовались, кричали друг другу. «Я вчера видела воробья. Они вернулись!» Пропали майские жуки. Их до сих пор у нас нет. Может, они вернутся через сто или тысячу лет, как говорит наш учитель. Я это уже не увижу. 1 сентября. Школьная линейка. И ни одного букета. В цветах мы уже знали много радиации. Перед началом учебного года в школе работали не Столяры и маляры, как раньше, а солдаты. Они косили цветы, снимали и увозили куда-то землю на машинах с прицепами, вырубили большой старый парк, старые липы. Баба Надя, ее всегда звали в дом, когда кто-нибудь умирал, поголосить, почитать молитвы. Молния не ударила, сушь не напала. Море не залило, лежат черные гробы. Она плакала над деревьями, как над людьми. А через год нас всех эвакуировали, деревню закопали. Мой папа шофер, он ездил туда и рассказывал. Сначала вырывают большую яму на пять метров, подъезжают пожарники, из бранспойтов моют дом от конька, до фундамента, чтобы не поднять радиоактивную пыль. Окна, крышу, порог, все моют. А потом кран стягивает дом с места и ставит в яму. Валяются куклы, книжки, банки. Экскаватор подгребает. Все засыпают песком, глиной, утрамбовывают. Вместо деревни ровное поле. У нас засеяли его житом. Там лежит наш дом, и школа, и сельсовет. Там мой гербарий и два альбома с марками. Я мечтала их забрать. Был у меня велосипед. Мне двенадцать лет. Я инвалид. В нашем доме почтальон приносит пенсию мне и дедушке. Девочки в классе, когда узнали, что у меня рак крови, боятся со мной сидеть, дотронуться. Врачи сказали, «Я заболела потому, что мой папа работал в Чернобыле, а я после этого родилась. Я люблю папу». Солдаты мыли деревья, дома, крыши. Мыли колхозных коров. Я думала, Бедные звери в лесу. Их никто не моет. Они все умрут. И лес никто не моет. Он тоже умрет. Учительница сказала, нарисуйте радиацию. Я нарисовала, как идет желтый дождь. И течет красная река. За папой пришли ночью. Я не слышал, как он собирался. Я спал. Утром увидел, как мама плачет. Наш папа в Чернобыле. Ждали папу как с войны. Он вернулся и снова стал ходить на завод. Ничего не рассказывал. А в школе я всем хвастался, что мой папа приехал из Чернобыля. Он ликвидатор, а ликвидаторы — это те, кто помогал ликвидировать аварию. Герой! Мальчишки мне завидовали. Через год папа заболел. Мы ходили по больничному скверу. Это было после второй операции. И он первый раз заговорил о Чернобыле. Работали они недалеко от реактора. Тихо, мирно, — вспоминал. Красиво. А в это время что-то происходит. Сады цветут. А для кого? Люди из деревень ушли. Ехали через город Припять. На балконе висит белье... Стоят горшки с цветами, стоит под кустом велосипед с брезентовой сумкой почтальона, набитой газетами и письмами. И на ней птичье гнездо, как в кино, я видел. Они чистили то, что надо было бросить.